Урок 35. Смотри на трудности, как на возможность для роста. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое. Враги мои все пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемок. ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Псалтирь? Псалма 68 стихи 2022 В декабре 2010 года я натолкнулся на стену. Я пережил поражение, и это событие заставило меня страдать дольше, чем любое другое событие моей взрослой жизни. Хотя я не желаю никому подобных трудностей, такие неудачи случаются у каждого. Это часть жизни. Мне хотелось верить, что жизненные трудности – это важные уроки, которые помогают нам познавать самих себя, укреплять характер и углублять веру. Возможно, вы тоже переживали подобные проигрыши и, уверен, вынесли из них полезные уроки. Личностные, карьерные и финансовые кризисы случаются в жизни каждого из нас, и эмоционально пережить их довольно трудно. Но если вы будете видеть в них возможности для развития и роста, то выйдете из сложной ситуации быстрее и станете более сильным. Если ваше отчаяние не ослабевает с течением времени, если вы длительное время находитесь в состоянии депрессии, обратитесь за помощью либо к человеку, которому доверяете, либо к профессиональному психологу. Некоторые виды эмоциональных травм требуют профессиональной помощи, и в этом нет ничего постыдного. Миллионы людей сумели избавиться от мучительной депрессии подобным образом. Парализующая тоска, отчаяние и горе, связанные с тяжелыми временами или настоящими трагедиями, знакомы каждому. Неожиданные стрессы подавляют нас и физически, и эмоционально. Пережить такие события нелегко. Но в подобных ситуациях очень важно не замыкаться в себе. Позвольте родным и друзьям утешить вас. Будьте терпеливы с ними и с самим собой. На исцеление требуется время – Немногие могут просто забыть о тяжелом событии на следующий же день. Не ждите, что это произойдет с вами. Вам придется потрудиться. Исцеление – это не пассивный процесс. Вам нужно переключиться и направить ток внутренней энергии в ином направлении. Используйте силу воли и силу веры. Мне хотелось бы сказать вам, что я справился со своей сложной ситуацией легко, что как-то утром я проснулся со свежей головой и спокойной душой, вскочил с постели и закричал «Я вернулся!» Простите, но со мной такого не произошло. Если вы переживаете подобный трудный период, то и с вами такого не случится. Просто знайте, что впереди вас ждут лучшие дни. И это тоже пройдет. Безграничная жизнь. Твое возвращение будет происходить небольшими шажками, день за днем. Точно так же было и у меня. Этот процесс займет недели или даже месяцы. Надеюсь, что у тебя все пройдет быстрее, но и в постепенном исцелении есть свои плюсы. Когда рассеется туман отчаяния, будь благодарен за каждый луч света, который пробьется сквозь тучи.